Глава 12. Стивен позвонил Роберту, тот Питеру, который связался с Марком. Все четверо находились в разных комнатах, но быстро собрались в гостиной в задней части дома и стали смотреть на экраны. Это пара ботинок, сказал Стивен. На случай, если вы не поняли. Они как-то объяснили, «Зачем так сделали?» Спросил Марк. «Ей нужен свежий воздух». «Полне разумное объяснение. Она уже говорила раньше». «Не думаю, что это проблема». Марк кивнул. «Я рассказал ей историю про супермодель, которая делала там макияж. Думаю, она мне поверила. И я буквально поклялся им». что механик приедет завтра утром. Даже выдумал какие-то технические подробности о нагревательных шлангах. Не сомневаюсь, что она всё скушала и успокоилась. Открытая дверь не будет иметь значения. Довольно скоро нам придётся её запереть. Но не сегодня ночью. Не будите спящую собаку. Сейчас они расслабились, решив, что им не о чем беспокоиться. Ричард предпочитал двигаться всякий раз, когда появлялась такая возможность, поэтому он нашёл себе новое место для ночлега в нескольких кварталах от предыдущего. Здесь, в узком кирпичном доме, недавно выкрашенном в мягкие тома Гостям предлагали удобную кровать и завтрак. Он получил комнату с низкой дверью на верхнем этаже, в конце лестницы без просвета между маршами, долго стоял под душем, потом заснул, все еще разгоряченный и влажный. Он проснулся в одну минуту четвертого утра и вновь сразу словно сработал выключатель. Всё повторилось в точности, как накануне. Он не ощутил прикосновения, вкуса или запаха, значит, звук. На этот раз личер сразу поднялся с постели, натянул штаны, как всегда лежавшие под матрацом, быстро оделся и завязал шнурки ботинок, потом быстро вышел через низкую дверь и спустился по бинтовой лестнице на улицу. Ночной воздух был прохладным, а тишина давящей и хрупкой кирпич, стекло, узкие пространства, пульсирующий в проводах электрический ток. Ричард стоял неподвижно. Минуту спустя он услышал быстрый звук шагов по тротуару впереди и немного левее, может быть, в 30 ярдах. Но никто никуда не шёл. Кто-то переминался с ноги на ногу. Может быть, два человека. Ричард не видел в темноте. Он ждал. Через минуту он услышал сдавленный виск, женский голос. Может быть, радость или нет. Возможно, ярость или гнев? Трудно определить. Но звук совершенно определённо был сдавленным, за сомкнутыми губами. Его явно пытались заглушить. Ничего не видно. Ричард переместился влево и увидел просвет между магазином сумок и магазином обуви. Пешеходный проход, разделявший два здания, в переулок выходили двери квартир без лифта, которые находились над магазинами. Рядом с одной из них стояли два человека: мужчина и женщина, сошедшиеся в клинче. Или как борцы в стойке. На них частично падал резкий свет фонаря. Парень был молодой, почти ребёнок, но большой и крепкий. Женщина немного старше, светлые волосы, туфли на высоких каблуках и чёрные колготки, короткая чёрная куртка, задравшаяся вверх в результате борьбы. Мирный? Или нет? Трудно сказать. Ричард не хотел никому портить вечер. Он наблюдал. Женщина резко отвернулась. "Нет", сказала она неожиданно низким и хриплым голосом, словно сплюнула, словно говорила с собакой. Но ещё и со стыдом, смущением и отвращением, как показалось Ричарду, затем толкнула парня в грудь и попыталась высвободиться, тот её не отпускал. Эй, сказал Ричард. Оба повернулись в его сторону. Убери от неё руки, мальчик, сказал Ричард. Это не ваше дело, ответил парень. Теперь моё. Вы меня разбудили. Проваливай, заявил парень. Я слышал, как она сказала нет. Так что отойди от неё. Парень повернулся к нему. На нём была фуфайка с вышитым названием знаменитого университета, большой и крепкий, ростом примерно 6 футов и 3 дюйма, весом около 220 фунтов, может быть спортсмен. В нём пульсировали молодость и возбуждение, в глазах горело знакомое пламя. Он считал себя крутым. Ричард посмотрел на женщину. "Мисс, вы в порядке?" "Вы полицейский?" спросила она. "Однажды был в армии. Сейчас я всего лишь прохожий." Женщина не ответила. Пожалуй, ей около 30, подумал Ричард. Она показалась ему симпатичной и печальной. "Вы в порядке?" снова спросил он. Женщина оттолкнула парня, и теперь их разделял ярд. Она молчала, однако смотрела на Ричара так, словно не хотела, чтобы он ушёл. "Нечто похожее происходило прошлой ночью?" спросил он. Она кивнула. "Здесь же." Она снова кивнула. "В такое же время. Я возвращаюсь домой ночью," сказала женщина. Вы здесь живёте, спросил Ричард. С тех самых пор, как встала на ноги. Ричард посмотрел на её каблуки, волосы и нейлоновые колготки. Вы работаете в коктейль-баре? спросил он. В Манчестере. Этот тип шёл за вами до самого дома. Она кивнула. Вторую ночь подряд, спросил Ричард. Она опять кивнула. Она меня попросила, мужик. Так что отвали и не мешай природе идти своим путём. Он врёт, сказала женщина. Я тебя ни о чём не просила. Ты вертелась вокруг меня весь вечер. Я просто вела себя вежливо. Так положено, когда работаешь в коктейль-баре, Ричард посмотрел на парня. Похоже на классическое недоразумение, заметил он, но это легко исправить. Тебе достаточно принести свои искренние извинения, а потом уйти и больше не возвращаться. Это она не вернётся. Во всяком случае, в бар мой отец владеет большей его частью, она потеряет работу. Ричард посмотрел на женщину. Что случилось прошлой ночью? Я его пустила, ответила она. Он согласился, что это будет только один раз, и я решила перетерпеть. Но он вернулся, чтобы получить ещё. Если хотите, я с ним поговорю, сказал Ричард. А пока можете уйти в дом. И больше о нём не думать. Не вздумай уходить, заявил парень. По крайней мере, без меня. Женщина перевела взгляд с него на Ричера и обратно, и ещё раз, словно выбирала, как если бы находилась на ипподроме и у неё остались последние 20 долларов. Потом она приняла решение, вытащив ключи из сумочки, отперла замок вошла внутрь и быстро закрыла за собой дверь. Парень в фуфайке сначала посмотрел на дверь, потом на Ричера. Тот кивнул в сторону противоположного конца переулка. — А теперь беги отсюда, мальчик! Парень какое-то время смотрел на Ричера. Очевидно, о чем-то напряженно думал, а потом зашагал прочь, Вышел из переулка и скрылся из вида. Свернул направо, из чего следовало, что он правша. Он хотел устроить засаду, чтобы Ричард сразу напоролся на его правый хук, что практически однозначно определяло его местоположение. Примерно в трех футах за углом, рядом с краем окна магазина сумок, из-за поворота необходимого для проведения правого хука. Базовая геометрия. Фиксированное пространство, но не фиксированное время. Скорость контролировал Ричер. Парень ожидал нормального поведения с небольшими отклонениями. Может быть, он немного напряжён и пребывает в нетерпении, но в целом средние реакции. Он проведёт хук, как только увидит, что Ричард появился из-за угла. Обычный шаг приведёт к цели. Парень не дурак, вероятно, спортсмен. Скорее всего, обладает хорошим глазомером и координацией. Значит, средние скорости отменяются. Ричард остановился в шести шагах от угла и стал ждать. Потом сделал шаг. Медленное, скользящее изловещае движение по гравию снова ожидание ещё один короткий шаг он представил стоявшего за углом парня напряжённого с поднятым кулаком и за всех сил старавшегося не менять положение слишком долго он слишком долго напрягался мышцы начинают затекать и дрожать личер сделал ещё шаг длинный и медленный Теперь он находился в 6 футах от угла. Немного подождал и устремился вперёд практически бегом, выставив перед собой левую руку с открытой ладонью, пальцы расставлены в стороны, как в бейсбольной перчатке, обогнул угол и увидел, что парень начинает возвращаться к жизни, но долгое ожидание замедлило его реакции. И триумфальный хук безнадёжно отстал, превратившись в хилую, дёргающуюся петарду, которую Ричард легко поймал левой ладонью, как не слишком удачный бросок. У его противника был крупный кулак, но ладоню Ричарда оказалось больше, и он сжал пальцы не так сильно, чтобы сломать кости, но достаточно чувствительно, чтобы парень сосредоточился на том, чтобы не закричать, ведь он считал себя крутым. Значит, не мог скулить и визжать от боли. Ричард сжал руку сильнее. Главным образом для проверки умственных способностей дрычуна, которую тот не прошёл, зато попытался другой рукой схватить Ричера за запястье. Неправильное решение, непродуктивное. Всегда лучше заняться источником проблемы, ударить свободной рукой противника в голову. или попытаться попасть большим пальцем в глаз или привлечь его внимание другим способом, но парень этого не сделал. Упущенная возможность, а затем Ричард продолжал давить на руку, будто проворачивал дверную ручку. Локоть задирая, оказался заблокированным, и тот опустил плечо, чтобы как-то компенсировать неудобное положение, но Ричард не остановился. Парню пришлось сильно изогнуться, он выпустил кисть Джека, Я отвёл свою руку в сторону, чтобы сохранить равновесие. Хочешь, чтобы я тебя ударил? спросил Ричер. Ответа не последовало. Я задал тебе простой вопрос, не отступал Ричер. Достаточно сказать да или нет. К этому моменту забияка тяжело дыша, топтался на месте, пытаясь найти положение, в котором боль была бы не такой сильной. Но пока ещё не скулил. Ну ладно. Я неправильно её понял. Сожалею, мужик. Я оставлю её в покое. А как насчёт работы? Я пошутил, мужик. А как насчёт следующей новой официантки, которой не повезёт и которой будет нужна работа? Парень не ответил. Ричард нажал сильнее. Хочешь, чтобы я тебя ударил? Спросил он ещё раз. Нет, ответил парень. Нет. Это значит нет. Верно? Полагаю, этому теперь учат в модных университетах. Вопрос теории с твоей точки зрения до настоящего момента. Да ладно, мужик, хочешь, чтобы я тебя ударил? Нет! Ричард ударил его в лицо прямой правой с максимальной силой. ломая и сминая всё на своём пути, как грузовой поезд, свет в глазах парня моментально померк, тело расслабилось, и сила тяжести сделала своё дело. Однако Джек продолжал сжимать его левую ладонь, и теперь тяжесть его тела пришлась на заблокированный локоть. Ричард ждал. Теперь произойдёт одно событие из двух. Либо сила и эластичность связок парня заставят его упасть вперед, либо нет. Они не заставили. Локоть сломался, и рука вывернулась наружу. Ричард позволил ему упасть на кирпичный тротуар возле магазина сумок. Одна рука лежала правильно, другая нет, как у свастики. Он дышал. Однако на губах пузырилась кровь. Ричард сломал ему нос, может быть, еще челюсть, и выбил часть зубов. Главным образом верхний ряд. Работа для дантиста из колледжа. Ричард повернулся и зашагал обратно к гостинице. Поднялся по винтовой лестнице в свою комнату, где еще раз принял душ, и вернулся в постель утром. Снова тёплый и влажный взбил подушку и заснул. В этот момент Пати Санстрём проснулась. Была четверть четвёртого утра. И вновь её разбудила подсознательная тревога. Зачем в коробку положили фонарики? Почему два? Почему не один и не 12? В комнате царила чудесная прохлада, поти ощущала прикосновение ночного воздуха, роскошного, точно бархат. Зачем укладывать два фонарика с 12 юнобарами еды? Зачем их вообще упаковывать? Какое отношение фонарики имеют к еде? Они не сочетались естественным образом. их не спросили, нужны ли им фонарики, предположения каратышки, чистой воды чипуха. Кто в своём уме станет есть ланч в темноте? Но ведь речь шла именно о ланче для богатых парней из Бостона, пожелавших сражаться с трудностями в течение недели. Никто из тех, кто платит за развлечения накануне дня труда или за походы в места, где можно фотографировать разноцветные осенние листья, не станет есть на обед батончики мюсли или на завтрак. Только во время ланча, как часть фантазии, связанной с прогулками на дикой природе. И всё-таки, зачем фонарики? Ланч едят в середине дня, иными словами, когда светит солнце. Если только богатые парни не спелеологи, но тогда у них должны быть собственные фонарики, специальные дорогие устройства, которые скорее всего надеваются на голову. И зачем упаковывать фонарики в картонные коробки с едой, как будто они являются частью трапезы? точно посуда или салфетки. Кстати, они были упакованы. Может быть, их просто засунули туда в последний момент? Поти прикрыла глаза и представила, как они открывают коробку. Она подцепила клейкую ленту ногтем, коротышка поднял клапаны. Каким было её первое впечатление? Два фонарика в коробке, стоящие вертикально среди еды. Словно их всунули между пакетами. Всунули. Значит, изначально они не были упакованы в коробку. Их добавили позднее. Почему? Два фонарика для двух человек. Каждому из них дали по фонарику. и по шесть наборов еды. Почему? Мы тут кое-что для вас собрали. Так что либо присоединяйтесь к нам, либо воспользуйтесь содержимым коробки». Звучало как-то фальшиво. Но в их намерение это не входило. «Что еще не входило?» Патти отбросила одеяло в сторону, Вы скользнула из кровати и босиком подошла к туалетному столику, где перед телевизором стояла картонная коробка. Она открыла её и принялась ощупывать содержимое. Первый фонарик упал в освободившееся пространство, где прежде лежали первый и второй наборы еды. Поти вытащила его. Он оказался большим и тяжёлым, а ещё показался ей холодным и твёрдым она прижала его к ладони и включила затем слегка отодвинула ладонь и позволила лучику света выбраться наружу её кожа в луче света стала розовой фонарик был от знаменитого производителя складывалось впечатление что его сделали из сплошной заготовки алюминия аэрокосмического класса Он состоял из множества светодиодов, напоминавших глаз насекомого. Патти снова заглянула в коробку. Второй фонарик оставался на своем прежнем месте в промежутке между наборами номер 9, 10, 11 и 12. Час батончиков мюсли сломалась. Одна из коробочек с изюмом была раздавлена. М «Да». Не вызывало сомнений, что фонарики засунули позднее. Она посмотрела на клейкую ленту. Два слоя. Одна от продавца. Вторую добавили они, когда заново запечатывали коробку после того, как положили фонарики. Каких еще намерений у них не было? Патти все так же босиком подошла к двери и... Она отдвинула ногой согнутую туфлю коротышки в сторону и выскользнула наружу. Затем убрала ладонь от фонарика, и яркий белый луч просёк темноту. Пати мелкими шагами двинулась по камням к Хонде и распахнула дверцу со стороны пассажира. Рычаг отпиравшей замок капота находился где-то на уровне её голени. Она видела его миллион раз. Широкий и чёрный. Она потянула его на себя, и крышка капота с лёгким лязгом, который в тишине ночи прозвучал как грохот катастрофы на автостраде, приподнялась на дюйм. Пати выключила фонарик и стала ждать. Никто не появился. Окна в доме оставались тёмными. Она включила фонарик, Оба шла капот и подняла крышку. Затем установила упор, не дававший крышке опуститься. Поти работала на лесопилке и умело обращаться с механизмами. Она слегка переместилась и наклонила голову, чтобы рассмотреть то, что её интересовало. Лакмусовая бумажка. Он знает, в чём проблема. Он уже сталкивался с подобными вещами. Очевидно, внутри есть электронный чип рядом с тем местом, где шланги охлаждения примыкают к приборной доске. Патти наклонилась вперёд, удерживая фонарик двумя пальцами, как медицинский зонд, и провела лучом справа налево.